— Где ж ты обедаешь? — спросил Тарантьев. — Деева право! Обломов гуляет в роще, не обедает дома. — Когда ж ты на квартиру-то? Ведь осень на дворе. Приезжай посмотреть. — Хорошо, хорошо, на днях. Да деньги не забудь привезти. — Да, да, да, нетерпеливо, — говорил Обломов. «Ну, не нужно ли чего на квартире? Там, брат, для тебя выкрасили полы, и потолки, окна, двери, все, больше ста рублей стоит. Да-да, хорошо». «Ах, вот что я хотел тебе сказать», — вдруг вспомнил Обломов. «Сходи, пожалуйста, в палату, нужно доверенность засвидетельствовать». «Что я тебе за ходатай достался?» — отозвался Тарантьев. «Я тебя прибавлю на обед», — сказал Обломов. Туда сапог больше изобьешь, чем ты прибавишь. Ты поезжай, заплачу. Нельзя мне в палату идти, — мрачно проговорил Тарантьев. чего Враги есть, злобствуют на меня, ковы строят, как бы погубить. Ну, хорошо, я сам съезжу, — сказал Обломов и взялся за фуражку. Вот как приедешь на квартиру, Иван Матвеевич тебе все сделает. Это, брат, золотой человек, не читок каком-нибудь выскочке немцу, коренной русский служака, тридцать лет на одном стуле сидит. Всем присутствием вертит. И деньжонки есть, а извозчика не наймет фрак не лучше моего сам тише воды ниже травы говорит чуть слышно по чужим краям не шатается как твой этот тарантьев крикнул обломов стукнув по столу кулаком Молчи, чего не понимаешь тарантьев выпучил глаза на эту никогда не бывалую выходку обломова и даже забыл обидеться тем что его поставили ниже штольца «Вот как ты нынче, брат!» — бормотал он, взяв шляпу. «Какая прыть!» Он погладил свою шляпу рукавом, потом поглядел на нее и на шляпу Обломова, стоявшую на этажерке. «Ты не носишь шляпу, вон у тебя фуражка!» — сказал он, взяв шляпу Обломова и примеривая ее. «Дай-ка, брат, на лето!» Обломов молча снял с его головы свою шляпу и поставил на прежнее место, потом скрестил на груди руки и ждал, чтобы Тарантьев ушел. — О, черт с тобой! — говорил Тарантьев, неловко пролезая в дверь. — Ты, братный, что-то того! Вот поговори к с Иваном Матвеевичем, да попробуй денег не привести